Он молк и покачал головой. «Я не могу на это пойти. Вот тогда-то я и понял, что если я останусь, то попаду в ту же ловушку, в какую угодили все остальные твои коллеги. Ловушку неумышленного обдумывания решений за тебя», выражая собственное мнение. «Самое печальное в том, что на самом деле мы за тебя не думаем. Ты сам решаешь». каким советом прислушаться, каким нет. Беда в том, что ты думаешь о действиях вопреки советам, только когда это приводит к неприятностям, например, когда ты напился вчера, сегодня вечером. Любое правильное осуждение побуждает тебя считать, будто решение принято твоими советчиками. Ты убедил меня, что ты правильный парень, Скиф. Теперь тебе надо прежде всего убедиться в этом самому. Вот почему я намерен отправиться обратно на Джинджер и предоставить тебе разобраться с этой проблемой самостоятельно. Правильно это или нет, то приписать тебе заслугу или разделить вину будет некому. Все целиком твое. Бьюсь об заклад, твое решение будет правильным. Он протянул мне руку, Я взял ее и осторожно обвинялся рукопожатием с этим субъектом, оказавшим мне такую большую помощь. Я... Ну, спасибо, Калвин, ты дал мне много пищи для размышлений. Всегда рад служить, Скиф. Действительно, желаю удачи в розысках нашего друга. Да, слушай. Он выводил что-то у себя из-за кушака и вложил мне в ладонь. Когда он отпустил этот предмет, тот вырос в полномасштабную деловую карточку. «Э, вот мой адрес в Джинджере. Не теряй со мной связи. Хотя бы просто для уведомления меня, чем кончилось это дело. Обязательно, — пообещал я. Береги себя, Кальвин. И еще раз спасибо. Да, и еще одно. Насчет возникающих у тебя проблем с друзьями. Забудь про стремление быть сильным. Твоя настоящая сила... в умении быть теплым, заботливым другом. Когда ты стараешься быть сильным, то кажешься холодным и бесчувственным. Подумай об этом. Он в последний раз помахал мне, сложил руки на груди и растаял из вида. Несколько мгновений я таращился на пустое пространство, а потом в одиночестве пошел обратно к отелю. Я знал, где он находится. А вот где находится Джинджер, я не знал. Глава 15 Доступен кредит на легких условиях. Сатана. Слышал, прошлый вечер на вас напали. Я остановился, усаживаясь на заднее сиденье такси, и окинул таксиста долгим пристальным взглядом. И тебя тоже с добрым утром, Эдвик. Сухо отозвался я. Да, спасибо, спалось мне отлично. Мой сарказм в адрес водителя пропал в шуме, чему я был втайне рад. Иногда у меня возникает причина сомневаться в своих способностях общаться с людьми. Просто об этом болтают, понимаете? Нет, не понимаю, но стараюсь. Каким вы большим и многонаселенным ни казался, Извр, В нем сразу за пределами видимости таилась процветающая паутина с плетья. Вышел я рано, надеясь найти возможность поговорить с Джи Но по дороге от моего номера до входной двери меня остановили двое коридорных и портье, уже знавшие о моей драке предыдущим вечером. Они, конечно, дружно выразили свое сочувствие в разной степени. Насколько я помню, сочувствие парттье прозвучало примерно так: Мы охотно предоставим возможность хранить ценности в сейфе отеля, ЦЭЛ, но не можем принять никакой ответственности за их сохранность. Восхитительно. Я понял, что меня тут не радуют обсуждения моей персоны всем населением, особенно в виду того, что закончилась она беседа с полицией. Хоть Эдвик заметил мою неприязнь к обсуждению происшествия, он твердо решил не дать этой теме заглохнуть, когда мы тронулись в путь. Говорил же я, что надо взять телохранителя. Наставительно сказал он. Носить с собой такие наличные, значит, напрашиваться на неприятности. Эй, забавно. Полиция говорила то же самое. А наличных я имею в виду. Ну, она права, между прочим. А атмосфера здесь довольно неважна. Опасна и без привлечения к себе в лишнего внимания. Я откинулся на спинку сидений, закрыл глаза. Спалось мне плохо, но то короткое время, какое я провел в горизонтальном положении, позволило моим мускулам сжаться, и у меня все болело. — Что я и обнаружил, — согласился я. — Ладно, теперь с этим все кончено. Кроме того, я и сам не так уж плохо постоял за себя. — Насколько я слышал, кое-кто явился вам на выручку, — сказал напрями Кедвик, — и даже тогда вам еле удалось отбиться. Но не заблуждайтесь, будто бы все кончено. «Вам надо надеяться, что удача не покинет вас и в следующий раз!» Ноющие мускулы перестали служить предметом моего внимания. «В следующий раз?» — переспросил я, выпрямляясь на сиденье. «Какой еще в следующий раз?» «Не хочу казаться пессимистом», — пожал кричами таксист. «Но, по-моему, это определено!» Те парни, которых вы потрепали, сегодня вернуться на улицу и, вероятно, уделят некоторую долю своего внимания и энергии, чтобы найти вас для повторного матча. Ты так думаешь? Ну, кроме того, разлетелся слух, что вы носите с собой приличную пачку бабок. Это сделает вас привлекательной дичью для всех дешевых громил. высматривающих, где по-быстрому сорвать немного наличных. Да, об этом я не думал. Но сказанное Эдвиком имело смысл. Только мне не хватало заботы постоянно следить, что делается у меня за спиной. — И извини, что ты сказал? — переспросил я, пытаясь сосредоточиться на словах водителя. — Я только сказал, что вам следует нанять телохранителя, о чем я все время твердил. Да, он говорил об этом раньше, и Кальвин его поддерживал. сначала я относился к этой идее с пренебрежением, но теперь мне поневоле пришлось вновь обсудить всю ситуацию. Нет, решил я, наконец, про себя. Я не могу этого сделать. А почему бы и нет? наставил Эдвик. Ну, самая большая причина в том, что я не могу себе это позволить. Таксист фыркнул. «Вы, должно быть, шутите? С такими-то деньжищами, как у вас, может показаться, будто их много, но в действительность все они уже предназначены тебе и отелю». Такси опасно вильнуло, когда Эдвиг повернулся на сиденье, уставившись на меня. «Вы хотите сказать, что это все имеющиеся у вас деньги?» «Вы носите при себе все свое состояние?» Как ни был я расстроен, такая мысль заставила меня рассмеяться. «Едва ли», — усмехнулся я, — «беда в том, что большая часть моих денег там, на деле. Я захватил лишь малость на карманные расходы. И, к несчастью, я прометчиво недооценил какие здешние цены». И поэтому мне приходится внимательно следить за своими расходами. — О, это не проблема! — отмахнулся таксист, снова обратив внимание на дорогу. — Откройте здесь себе кредит. Чего, — Чего-чего? — Ну, поговорите с банком, опираясь на свои активы. Именно так я набрал денег на это такси, не говоря уже о других моих предприятиях. Черт повери! Если бы все пытались вести операции на основе наличных, это разрушило бы всю экономику измерения. — Не знаю, — заколебался я, — в этом измерении я ни с кем по-настоящему не знаком. А ты действительно думаешь, что банк согласится дать мне в долг? — А есть только один способ выяснить, — пожал плечами Эдвик. — Вот что я вам скажу. Неподалеку отсюда находится филиван моего банка. А почему бы вам не заскочить поговорить с ними? Возможно, вас там удивят».